Глава пятьдесят первая Тело у Линн затекло, пальцы болели, а рана на щиколотках, содранных нейлоновой веревкой, щипала от соленой воды. Во рту пересохла, хотя она находилась в воде, сильным грибком она нырнула вниз и вынырнула на другой стороне пластмассового понтона. Осмотрелась, никаких лодок, полный штиль. Парусники наверняка уже причалены на ночь. Она повела взглядом вдоль берега, В темноте рассмотрела мостки в паре сотен метров, где была пришвартована моторка, на которой она и была привезена. Но Гюргена в ней не было. Нигде никаких движений. Только виднелись темные контуры парковых скамеек и урн вдоль прогулочной дорожки. Кое-где слабый свет фонарей освещал рощицы деревьев. За лесочком, сразу за кафе Блокхоспортон, находился дом, владельцем которого был Патриотический фронт. Лин поплыла к камням, которые лежали, как волнорез у кромки воды. Старалась держать голову пониже. На берегу по-прежнему никого не было. Она медленно заползла на камни. Своим видом она могла напугать кого угодно. Мокрая, совершенно промокшая одежде, с кровоточащей раной на голове. Она поднималась из темной холодной воды с волосами, прилипшими к лицу, как какое-то чудище, похожее на тварь из черной лагуны. К счастью, её быстро скрыли тени деревьев. Она легла на землю, начала кататься по траве и растирать тело травой и землёй, чтобы ускорить циркуляцию крови. Суставы продолжали болеть. В груди стучало, как молотками, она дрожала всем телом, отходя от пережитого напряжения. Ноги и пальцы стали горячими, в них кололо, как иголками». Хотя тело по-прежнему было ледяным в холодном вечернем воздухе, она попробовала сжать кулаки, сделать несколько боксерских выпадов руками в воздухе. Мышцы начинали слушаться. Тепло медленно возвращалось в замерзшее тело. Мысли крутились в голове. «Мы сами выбрали себе такую жизнь», — сказал он. Но это был именно его выбор — ненавидеть, охотиться за слабыми, нападать на уязвимых, преследовать меньшинства Она делала то, что и делала, именно потому, что существовал он. Если бы не было таких, как он, и тех идей, которые он провозглашал, ее действия были бы не нужны. Это не было ее выбором, это было необходимостью. Он не должен был победить. Кровь закипала в жилах. Ее унижали и оскорбляли, ее чуть не убили. Она набрала полные легкие прохладного воздуха. Может, он убил и тех, кто прибыл ей на помощь, Рикарда и Эрика, пригнувшись, она подбежала к мосткам, где была пришвартована желтая моторка Йоргена, подтянулась и перелезла через колючую проволоку, которая огораживала причал. Колючка поцарапала кожу, мокрая майка окрасилась розово-красным цветом в тот самый момент, когда она перешагнула через рейлинг. Она пошла прямо в рубку, поискала в ящиках под штурвалом, спички, открывалка для бутылок, зарядка для мобильника, и морские карты. Толстым фломастером жирными печатными буквами написала на обложке: Комиссару уголовной полиции Рикарду Стенландеру, Стокгольм. И внутри сборника карт очень коротко, телеграфным стилем: Йорген Кранц, нацист, убийца, адрес: Шетульсбакен 8. Крепко зажала карты в электрическом столбе причала, текстом наружу. Без мобильника это единственный способ коммуникации, дымовые сигналы. Когда полиция приедет, они уж никак не смогут прозевать это сообщение. Его будет освещать пламя горящей лодки. Она отвинтила крышку запасной канистры. Резкий запах бензина вынудил ее кашлянуть, когда она поливала им деревянной полмоторки. Пары литров достаточно, больше не надо. Лодка не должна взорваться или утонуть, она должна гореть медленно, чтобы привлечь внимание. Рывком сорвала шведский флаг, прикрепленный на корме, облила бензином ткань и верхнюю часть древка, осторожно поднесла спичку к мокрой ткани флага и дала огню как следует разгореться, прежде чем бросила этот факел на борт. Послышался глухой звук, когда воспламенились пары бензина. В лицо швырнула волной жары. Лин бежала между деревьями, избегая открытых травянистых участков и дорожек, посыпанных гравием. Не то, чтобы она пряталась от Йоргена, но и открыто показываться в своем нынешнем состоянии, ей без необходимости тоже не хотелось. Еще неизвестно, что было более унизительным — быть похищенной, плененной и почти утопленной. Или стащить себя в вымокшую, хоть выжимая майку, которая не грела, а холодила, и таким образом рисковать, что кто-то увидит ее и решит, что это заблудившаяся, гологрудая амазонка с похожей на копье отверткой в руке, удравшая с карнавала маскарады. Не снимать майку? Тогда ее могли бы принять за сбежавшую с какого-то соревнования побегу в мокрой одежде. Она все-таки не стала снимать майку. Лин двигалась между деревьями быстро, движениями, похожими на кошачьи, скорчившись, но легкими шагами, с отверткой в руке, оторвала несколько светло-зеленых еловых отростков и жевала их на ходу. На вкус они были кислыми от аскорбинки, но живот перестал болеть от голода, и она взбодрилась, вышла на горку. В нескольких сотнях метров в сторону можно было различить между деревьев огромную виллу торговца-оптовика с римскими колоннами, мраморной лестницей и аккуратно причесанными граблями-гравиевыми дорожками. В окнах было темно, никаких включенных ламп у въезда во двор. Успел ли он удрать? Пересел вждавшую его машину и уехал. Под защитой деревьев она побежала вниз с холма к дому, но была остановлена высоким забором из сетки. Вроде сетка была не под током, но наверху забора была колючая проволока. Пролезть невозможно. Не исключено, что когда его не было дома, то включались детекторы движения. Она смотрела сквозь ячейки. Ее охватил гнев. Злость, клокотавшая внутри. Не ненависть. Это чувство не должно быть ненавистью, это было чем-то другим, бешенством от того, что у нее отняли священную свободу воли. Выбора у нее не было, в противном случае он будет пытаться опять. В висках пульсировала кровь. Этому надо положить конец прямо сейчас. Как беспокойное хищное животное, она, крадучись, пошла вдоль забора, пробраться через главный вход с лампами, реагирующими на движение, и с наблюдения тоже не получится. Она пошла обратно и порыла ногой в земле. Похоже, что тут кто-то подкапывался под забор. Может, барсук? Она начала втыкать отвертку и отгребать каменистую землю. Потом полезла под сетку головой вперед, удерживая ее отверткой. Ослабила хватку и её чуть не вырвало когда стальной край откачил в живот. Руками, болевшими от напряжения, ей с трудом удалось отодвинуть сетку опять и пролезть под ней. Села неподвижно в траве и попыталась держать дрожь в мышцах. Смотрела на дом. Он должен быть там, но в доме по-прежнему не было света. Нетерпеливо обошла вокруг здания, но было ясно, что там никого нет. Двери были сняты с сигнализацией. Везде темно, кроме зеленых огоньков сигнальной лампочки на стене. Она молча выругалась, холодный пот прилипал к спине. Она прислонилась к стене дома и посмотрела на участок. Замерла. Крыша низкого, похожего на бункер строения, была практически неразличима в сумерках, да и возвышалась она над травой совсем немного, только слабый свет из окошка у бетонной лестницы выдавал, что там кто-то есть. Единственный лучик света на всей территории участка. Вот куда он спрятался. Да или нет? Она стояла неподвижно, сильно билось сердце. Приток адреналина. Она сконцентрировала взгляд никакой игры света и тени за окошком. Никто не шевелился у лестницы. Он не знал, что она здесь. Это было ее единственным преимуществом. Момент неожиданности. Для него она была уже мертва. Утонула. Это все, что у нее есть. Неожиданность. Да, отвертка в руке. Она начала ползти ужом по траве, но передумала и побежала, наклонившись вперед. Нельзя было терять времени. Стальная дверь в конце короткой лестницы была закрыта. Она осторожно заглянула в окошко на уровне земли и разглядела подземный бетонный переход, который вел от лестницы дальше. Ряды стальных архивных полок. Она пощупала оконную раму. Обычное окно для проветривания. Она загнала острее отвертки в оконную щель и ногой надавила на ручку. Равномерным сильным нажимом ей удалось искривить жесть. Штифт замка отошел с металлическим звоном. Она подождала и потянула окошко, когда никто не появился на звук. Дальше по коридору на высоких стальных ножках стояла, гудя и вибрируя, большая система вентиляции. Лин мягко приземлилась на ноги. В коридоре лежала куча досок и масса мешков с песком, уложенных рядами, но никаких людей и никакого Йоргена Кранца. И все же какие-то звуки были слышны сквозь шум вентилятора, какой-то режущий, жующий звук, который повторялся через равные интервалы. Бумага, которую сует шредер чтобы уничтожить документы, в соседнем помещении. Она медленно прокралась вперед, готовая броситься обратно к окну, если бы он вдруг появился в проходе. Сердце билось, как сумасшедшее. И тут она увидела выход — решение проблемы, то, что могло бы закончить начатое ею 10 лет назад, чтобы потом уже не продолжалось никогда. В середине коридора слышались повторяющиеся жующие бумагу звуки. Дыхание лин участилось, зрачки расширились. Она бесшумно пошла по бетонному полу и заглянула в ближайшую комнату. Там стояли три ряда серверов связанных друг с другом путаницей кабелей и проводов с мигающими диодами. Он не успел их уничтожить. Она осторожно пошла дальше, прячась за вентиляционную систему, открутила винты на пластинах, которые прикрепляли каждый штабель вентиляторов к бетонному полу, осторожно подняла одну из досок пола, а потом не смогла удержаться от искушения. Приоткрытую дверь увидела документы, которые превращались в узкие полоски бумаги. Он стоял к ней спиной. Бумага за бумагой превращались в конфетти, наполняя переполненный мешок для мусора. Она взвесила планку в руке и вздрогнула, встретившись с ним взглядом. Он обернулся. Несколько секунд он смотрел удивленно, прежде чем это сменилось черной ненавистью. Она среагировала инстинктивно, захлопнула дверь и забила планку под дверную ручку. Услышала, как он бежит по ту сторону тонкой стальной двери. Всей силой она налегла телом на вентиляцию. Колонна покачнулась на высоких ножках и рухнула на дверь. Лин бросилась на пол, уперлась ногами в стену, чтобы подвинуть устройство к самой двери. Работала как в трансе. Громоздила один мешок с песком на другой, сверху вентиляционной системы, блокировавшей дверь. Руки болели. Она смотрела на кучу мешков, которые выглядели так, будто маскировали вход в окопы, и за дверь доносились удары. Она вдохнула прохладный воздух, выбравшись из бомбоубежища, и шагнула на траву газона. От воды доносила слабый запах расплавленной пластмассы и дыма. Несколько секунд она стояла и смотрела на ворота для машин, собиралась силами. Странный ляпающий звук заставил ее вздрогнуть. Ляп, ляп, ляп. Как будто пластмассовая рамка то открывалась, то опять закрывалась, издавая эти звуки. Что это, черт возьми, может быть? Ведь не мог же он выбраться через какой-то запасной выход или тайный тоннель. Она стояла и вслушивалась, принюхивалась. Звук пропал. Никаких движений в саду. Все спокойно. Никакой разъяренный лидер нацистов не мчался в сапогах по газону. Она снова пошла в сторону въезда для машин. С отверткой в руке, если дистанционное управление на внутренней стороне забора вдруг не сработает. И вдруг она почувствовала, как кровь стынет в жилах. Лин стояла, как громом пораженная, краем глаза увидела. Собака. Так это был звук собачьей заслонки. Против света она не могла понять, смотрит собака на нее или нет. Покосилась на ворота, примерно 150 пятьдесят метров. У нее нет ни шанса добежать. Возникло ощущение, что собака или волк играет с ней, готовится к охоте, но хочет, чтобы она сделала первый шаг. Ее бег вызовет инстинкт преследования. Бесконечно медленно она начала двигаться назад, а у собаки она не замечала ни малейшего движения, ни дрожи. Что-то тут не так. Когда облака вдруг исчезли, в звериной шерсти что-то блеснуло. Это был волк. Она облегчённо вздохнула. Медная статуя волка, позеленевшая от времени и сырости, стала отчётливо видна в лунном свете. Она бежала к воротам. Дистанционный замок, кажется, работал. Во всяком случае, на столбе светилась зелёная лампочка. Она оглянулась на лестницу бомбоубежища. Никаких звуков оттуда не доносилось, хотя, вероятно, Йорген лихорадочно пытался выбраться. Она нажала на кнопку, Ворота, скрипя, начали рывками открываться в ее сторону. Опять остановились. Она успела нажать на кнопку еще раз, прежде чем ее швырнула вперед с огромной силой. Она упала лицом в гравий. Казалось, из нее вышел весь воздух. Это конец. Доберман набросился на нее сзади с такой скоростью, что перевернулся в воздухе, прежде чем приземлился у стальных ворот. Она поднялась на колени, увидела, как пес поднимается рядом, и не успела повернуться, как он опять напал на нее с рычанием. Инстинктивно схватившись за кожаный ошейник, она пыталась отодвинуться от его челюсти, которые были у самого лица. Пес разгорячился, его оголенные клыки были так близко, что струйки слюны свисали ей на лицо. Из раскрытой пасти пахло непереваренной пищей и гнилым мясом. Она почувствовала тошнотворный вкус дикого зверя, когда капли попали ей на губы. Доберман прижимал свою голову к ней. Она не продержится больше нескольких секунд. Ошейник скользил в ее влажных руках, когда пес попытался вывернуться и схватить ее зубами за руки. Она напрягла все силы, чтобы вернуться от острых клыков, почувствовала, как скользит блестящая от влаги собачья шерсть по ее коже и схватила второй рукой упавшую отвертку в траве. Времени на колебания не осталось. У нее не было больше сил бороться, и было видно, что пес это почувствовал, и это прибавило ему сил. Ей удалось размахнуться на полсекунды вытянутой рукой, а затем вонзеть отвертку в шею пса. Она никогда не забудет этого звука, лопающейся под отверткой собачьей шкуры Дрожащей рукой она удерживала воткнутую отвертку, а второй — ошейник. Теплая кровь стекала с его шеи по ее руке, тело псина стало мягким, и упала на нее. Сладкий аромат крови и запах гниения из челюсти пса чуть не удушили ее, прежде чем она смогла перевалить тело животного в сторону. Ей удалось держать рвотный рефлекс, встать, дрожа на колени, и взяться руками за ворота. Краешком глаза она увидела, как доберман дернулся в последний раз и застыл со стекленевшим взглядом.